Глава седьмая «Я устала», – подаю голос, закончив есть. «Можно я поднимусь в комнату?» Князь поднимает глаза, на секунду задерживает на мне взгляд, но потом утвердительно кивает. «Иди». Я киваю азиату и встаю, оставляю князя и его знакомого на кухне и поднимаюсь по лестнице на второй этаж. На тело наваливается дикая усталость. А вот моя голова кипит от мыслей, но я не могу собрать их воедино. Что мне делать? Как выбраться отсюда? Может, двери не заперты, и стоит попытаться выскользнуть из дома? Я захожу в выделенную нам комнату и обхватываю себя руками. Единственная лампочка под потолком тускло освещает пространство, бросая тени на стены. Кровать занимает большую часть комнаты, словно напоминание, что другого выбора у меня нет. Подхожу к окну, пытаясь рассмотреть хоть что-то в темноте. За стеклом черная бездна, бесконечная. Лес огромный и пугающий, он со всех сторон. Даже если мне удастся каким-то образом ускользнуть из дома, куда я пойду? Вокруг ничего, ни дороги, ни света. Только деревья стеной и холод. Я даже не знаю, в какую сторону бежать, чтобы выйти на трассу. Мне кажется, что сама природа здесь становится врагом. Мрак сгущается сжимает меня в кольцо, и я чувствую, как в груди растет паника, стоит только подумать, что я окажусь там, в лесу, на улице, одна. Я глубоко вздыхаю и опускаю взгляд на свои ноги. Тонкие колготки и короткая юбка явно не спасут меня в лесу ночью. Куртка Дениса? Даже если мне удастся ее забрать, я просто замерзну, да и на каблуках далеко не убежишь. Без телефона, без света и геолокации Я окажусь в ловушке на открытом воздухе, где меня найдет кто или что угодно, но не помощь. Мои руки бессильно опускаются. Кажется, этот день забрал у меня все остатки энергии. У меня нет выбора, нет ни единой возможности связаться с отцом. Я медленно подхожу к кровати. Надо лечь, утром я подумаю, что делать дальше. Но я смотрю на эту кровать, и ночь пугает меня до дрожи. Я не знаю, что может случиться. Особенно здесь, где все зависит от него, от князя. Кто знает, что ему стукнет в голову. Я осторожно забираюсь под одеяло, не раздеваясь, и придвигаюсь вплотную к стене. Ткань пахнет чистым хлопком, но это не приносит утешения. Одеяло кажется недостаточно толстым, хотя я понимаю, что если князь хочет удовлетворить свою похоть, меня никакое одеяло, конечно же, не защитит. Я лежу на кровати, сжавшись в комок. Глаза прикрыты. Но сна нет и в помине. Я лежу без движения, но тело так напряжено, что все мышцы начинают ныть. Прислушиваюсь к звукам в доме, надеясь, что Денис останется на кухне. Что он так увлечется разговором, что просидит там до утра. Но вскоре я слышу его шаги. Гулкие, уверенные. Сердце начинает стучать быстрее. Шаги приближаются, и мне кажется, что этот звук заполняет всю комнату и отдается у меня где-то за грудиной. Я натягиваю одеяло до самого подбородка, сжимаюсь еще сильнее, будто стараюсь стать как можно меньше. Дверь открывается, и в тусклом свете я вижу его силуэт. Он закрывает дверь за мной, затем наклоняется, чтобы снять обувь. Каждое его движение четкое, неторопливое. Этот ритуал кажется почти пугающе спокойным. Затем он тянет футболку через голову, и я чувствую, как дыхание замирает в моей груди. Мощная спина покрыта татуировками, линии которых переплетаются, создавая странные узоры. Широкие плечи, бугристые мускулы. Разве из тюрьмы выходит в такой форме? Я почти физически ощущаю силу, исходящую от него, и это заставляет меня чувствовать себя еще более уязвимой. Я отворачиваюсь, пытаясь не смотреть, но это невозможно. Его татуировки притягивают взгляд, а вместе с ними – чувство страха. Этот человек кажется сделанным из стали. Он только что вышел из тюрьмы. У него давно не было женщины. Эти мысли кружатся в моей голове, заставляя тело напрягаться еще сильнее. Денис бросает футболку на спинку стула и подходит к кровати. Его шаги по деревянному полу звучат глухо, но каждый из них отдается у меня в груди. Я чувствую, как матрас слегка прогибается, когда он ложится. Я отодвигаюсь еще дальше, насколько это возможно стараясь слиться со стеной. Сердце бьется так сильно, что я боюсь, он его услышит. Я почти перестаю дышать. Он поворачивается на бок, и его тень отбрасывается на стену. На секунду мне кажется, что он собирается что-то сделать, но князь лишь вздыхает. Эта пауза становится невыносимой. «Тебе никто не говорил, что нервничать перед сном вредно?» Его голос звучит глухо, но насмешка в нем очевидна. Слова пронзают тишину, заставляя меня вздрогнуть. Я не отвечаю, не двигаюсь. Просто лежу, напряженная, словно струна. Кажется, он усмехается, но я не уверена. Эта неясность только усиливает мое напряжение. «Ты дрожишь так, что кровать вибрирует, Кристина!» Снова слышен его низкий голос. «Если ты продолжишь трястись и не дашь мне уснуть, я уж точно не дам сделать это тебе!» Я молчу в ответ, стараясь успокоиться и не думать о том, что он сказал. В комнате становится тихо, но напряжение остается. Каждая секунда кажется вечностью. Я понимаю, что ночь будет долгой, и сомкнуть глаза мне не удастся. Сейчас я лишь надеюсь, что до утра князь просто оставит меня в покое.